Глава 14. Лейтенант Елизаров пять раз ослепил нас с фото Шестой кадр он не сделал. Я мысленно предположил, что на шестом снимке мы бы выглядели, как надышавшиеся, веселящего газа. Мое зрение восстанавливалось не меньше минуты. Все это время я стоял с попахивавшей табачным дымом Настей Бурцевой. Видел, что и Евгений Богданович не покидал свой пост около картины Левитана. Елизаров возился с фотоаппаратом. То ли проверял его настройки, то ли сглаживал своей суетой неловкость ситуации. Полковник АГБ пришел в себя первым. Он шагнул к столу, снял фуражку и носовым платком стерл со своего лба пот. Я увидел, что его волосы будто бы стали короче. Словно Бурцев подстригся специально для фотосессии со мной. Евгений Богданович повернулся к дочери. — Настасья, — сказал он, — это еще не все сюрпризы на сегодня. Прогуляйся в свою спальню. Посмотри, что я положил на твой стол. Бурцева взглянула на отца. «Что там, папа?» «Сама посмотри». Настя сделала нерешительный шаг и тут же ускорилась, выбежала из комнаты. Бурцев подошел к лейтенанту. «Отдай пленку в лабораторию», — распорядился он. «Скажи там, дело срочное. Утром, чтобы фотографии лежали у тебя в кармане». Елизаров вытянулся по стойке смирно. «Сделай, Евгений Богданович», — ответил он. «Вот и дело, Елизаров. Свободен». Через два часа отвезешь молодежь в театр сатиры. Понял? Лейтенант резво отсоединил фотоаппарат от штатива, будто разбирал на время автомат. Проделал это совершенно беззвучно и также беззвучно покинул столовую. А вот Настины шаги мы услышали. Анастасия топала по паркету точно скаковая лошадь. Пластинки и книги! выпалила с порога Бурцева. Она с удивлением посмотрела на отца: Дочь! «Разве ты не их пообещала своим друзьям из Новосоветска?» Настя растерянно моргнула и тут же всплеснула руками. «Папа, как ты узнал? Сергей рассказал?» Евгений Богданович усмехнулся. «Я решил, что обязательно порадую твоих друзей», — заявил он. Сергей лишь подсказал, каким именно подарком они порадуются. Настя прижала руки к груди, покачала головой. «Человек, лишенный щедрости, похож на раковину без жемчужины», — сказала она. Кому нужен пустой черепаший панцирь и безжемчужная раковина?» Бурцев рванул к отцу. Повисла у него на шее. «Папочка, ты у меня самый лучший!» «А ты в этом когда-то сомневалась?» спросил Евгений Богданович. Я заметил, что он довольно ухмылялся. Настя покачала головой, растрепала свою прическу. «Никогда!» заверила она. «Но это еще не все сюрпризы, дочь!» Бурцев высвободился из объятий дочери, и достал из кармана мундира простой белый конверт, без марок. Поднял его на уровень своего лица, повертел. — Что там? — спросила Настя. — То, что я тебе проспорил, — сказал Бурцев. — Два билета в театр сатиры, на женитьбу Фигаро, на сегодняшний вечер. Анастасия ловко выдернула конверт из руки отца, заглянула в него. — Хорошие места! — произнесла она. — Спасибо, папочка, я тебя люблю! Настя поцеловала отца в щеку. Оставила на ней след от помады. Посмотрела на меня и торжественно объявила. «Сергей, сегодня мы с тобой пойдем в театр». До театра сатиры по вечерней Москве нас вез лейтенант КГБ Елизаров. В этот раз ехали мы не на чайке, на черной Волге ГАЗ-24. После чайки мне салон Волги показался тесным и неуютным. Он быстро заполнился табачным дымом. Настя курила на протяжении всего пути и безумолку рассказывала мне о Московском академическом театре «Сатиры». Сообщила о том, что театр «Сатиры» в этом году праздновал свой 50-летний юбилей, о том, какие спектакли сейчас шли на его подмостках, о том, в каких известных фильмах снялись служившие сейчас в театре актеры. Поделилась инсайдерской информацией, какие фильмы с их участием снимали сейчас. Призналась, что именно этот театр она посещала вместе с родителями чаще всего, а вовсе не театр на Таганке. Рассказала Настя и о спектакле, который сегодня представляли в Театре Сатиры. Сообщила, что пять лет назад была вместе с родителями на его премьере. Сказала, ей и ее маме спектакль тогда очень понравился. А вот папа в тот раз отнесся к постановке холодно. Бурцев сказал в тот день, что графа Альмавива он представлял себе иначе. Заявил, что эта роль не для Валентина Гафта. Хотя и признался, всегда восторгался талантом этого актера. Через год Анастасия с отцом вновь побывали на этом спектакле. Когда роль графа перешла к Александру Ширвинту, вот тогда Евгений Богданович остался доволен постановкой. «Совсем другое дело», — повторила Настя слова своего отца. «Вот это правильный граф. Я же говорил, что от такой перемены спектакль только выиграет». «Так это он попросил, чтобы сменили актеров?» — поинтересовался я. «Нет, что ты!» — ответила Настя. «Папа бы так не поступил». Я заметил, как усмехнулся сидевший за рулем автомобиля лейтенант Елизаров. Еще по пути в театр я прослушал длинную лекцию о спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Узнал, какие актеры принимали в нем участие сейчас и в год премьеры. Настя вывалила на меня все сплетни, которые ходили о режиссере этого спектакля. Вплоть до того, какую роль тут доверил своей любовнице. Я выслушал длинный разбор пьесы «Бомарше», которая легла в основу постановки. Настя мне пояснила, что сокращение пошло пьесе бесспорно на пользу. С уверенностью в своей безусловной правоте, как настоящий почти дипломированный филолог, вывалила на меня кучу тезисов, подтвержденных высказываниями философов. А в финале поездки Настя пересказала мне университетскую лекцию о влиянии Бомарше на становление и развитие литературы и театрального искусства. В театр я явился уже перегруженный полезной и интересной информацией поэтому уже не проявлял особого любопытства. Настя шагала рядом со мной, ни на миг не мою локоть. Она то и дело здоровалась с празднично наряженными мужчинами и женщинами. Те поглядывали на меня с нескрываемым интересом. Я подумал, что мое фото под руку с Анастасией Евгеньевной Бурцевой уже через полчаса разлетелось бы по всему интернету. Будь сейчас в распоряжении советских граждан мессенджеры из будущего. Настя взвалила на себя обязанности гида, показала мне гардероб, провела мимо буфета, рассказала, как проще было идти к гримеркам артистов, призналась, что в детстве всегда просила папу и маму, чтобы они провели ее после спектакля за кулисы. За пять минут до начала спектакля в зрительном зале не осталось свободных мест. Я невольно прикинул несколько вариантов того, как именно лейтенант Елизаров раздобыл наши билеты. Некоторые были вполне духи истории о кровавой гобне. Заметил, с каким нетерпением зрители посматривали на кулисы. Слушал Настин шепот. Бурса мне подсказывал, подсказывала, какие моменты следовало приметить в начале спектакля. Я кивал, будто китайский болванчик. Но большую часть Настинных наставлений пропустил мимо ушей. С интересом впитывал в себя царившую в зале атмосферу. Разгадывал лица и наряды сидевших рядом со мной людей. Начало представления мне запомнилось тем, что Настя Бурцева замолчала. Сидя в притихшем зале, я слушал музыку и смотрел на яркие декорации. Пока на сцене не появился наряженный украшенной серебряной вышивкой светлый костюм «Фигаро» в исполнении Андрея Александровича Миронова. Он принял из рук слуги искусственную красную розу, улыбнулся, уселся на сцену и будто бы загрустил. С этого момента я позабыл о сидевшей рядом со мной Бурцевой. Смотрел только на сцену. В прошлой жизни я Андрея Миронова видел только в кино. Театр я посещал нечасто. Да и было это уже в 2000-х годах, когда крутил роман с актрисой. На вид Миронову сейчас было лет 30. На сцене он смотрелся естественно. Я следил за его действиями, слушал его реплики. Чувствовал, что на моем лице то и дело появлялась улыбка. За сюжетом спектакля я не следил. Благодаря Настиным рассказам я его примерно представлял. Но за игрой актеров наблюдал с удовольствием. Наблюдал за Андреем Мироновым, за Александром Ширвинтом, за Ниной Корниенко, за Верой Васильевой, за Татьяной Пельцер. Будто смотрел старый советский фильм. После просмотра первой части признался Насте, что, разделяю мнение ее отца, Ширвинт в роли графа Альмавива смотрелся великолепно. В начале второй части спектакля Фигаро появился на сцене в красном костюме и в забавной широкополой шляпе. Я почувствовал, как на мою руку легли холодные настенные пальцы. Никак на это не отреагировал. А уже через пару минут пальцы оставили мою руку в покое. На сцене в это время началось судебное заседание. Я смотрел, как Фигаро с ловкостью танцора перемещался по сцене. И как малоподвижный граф Альмовива, будто слинцой произносил свои реплики. То и дело я слышал смешки в зрительном зале. Несколько раз хохотнула. И сидевшая рядом со мной Бурцева. Она завороженно смотрела на сцену. Точно смотрела спектакль впервые. По окончании спектакля зрительский зал бурно благодарил актеров овациями. Долго не отпускал их со сцены. и охотно присоединил свои аплодисменты к прочим. Почувствовал, как Настя дернула меня за рукав пиджака. Увидел, что Бурцева улыбалась. Я не расслышал дословно, что именно она мне сказала. Но общий смысл фразы понял. Улыбнулся Настя в ответ, кивнул головой и заверил, что спектакль мне тоже очень понравился. Зрители неохотно вставали со своих мест. Поднялись и мы, но проследовали не к выходу из зала. Бурцева повела меня к дверце около сцены. Мы с ней еще в машине договорились, что она проведет меня к гримеркам актеров. Минут пять мы брели плохо освещенным коридорам, Встречали по пути людей. Те нас словно не замечали. Будто мы были обычной частью суеты, царившей в театре после спектакля за пределами сцены. Настя с кем-то здоровалась, те люди ей отвечали, и деловито спешили по своим делам. Они вряд ли понимали, кого именно приветствовали. В воздухе витали запахи свежей древесины, гуталина, плесени и табачного дыма. Что-то где-то скрипело, падало и трещало. Звучали мужские и женские голоса, споры, ругань, смех. Мне показалось что я ощутился не в театре, а на рынке. Настя указывала дорогу. Я шел за Бурцевой, будто ледокол. Все прочие, кто оказывался у нас на пути, сворачивали в стороны, обходили нас, протискивались в притирку к стенам. До гримерок-актеров мы не дошли, потому обнаружили истинную цель нашей вылазки за театральные кулисы в коридоре около небольшого окошка. Андрей Александрович Миронов стоял ко мне спиной, но я узнал костюм, в котором Фигаро покинул сцену. Лицо Александра Анатольевича Ширвинта я рассмотрел хорошо, несмотря на плохое освещение и на облако табачного дыма, что зависло в воздухе над актерами. Ширвинт курил трубку, а в руке Миронова я заметил сигарету. Раньше я считал, что Андрей Миронов невысокий, метр семьдесят не выше. А Александра Ширвинта представлял эдаким баскетболистом. Но сейчас обнаружил, что у актеров примерно одинаковый рост. Они оба были... Сантиметров на 10-15 ниже меня. «Анастасия Евгеньевна!» — воскликнул Ширин, приведя нас. «Здравствуйте!» — он развел руками, словно для объятий. «Я еще со сцены увидел вас в зале. Гадал. Заглянете ли с нами поздороваться?» Миронов обернулся. Я лишь на мгновение увидел усталость в его взгляде, пока Тане уступило место радостному блеску, будто за это мгновение актер надел маску для новой роли. «Анастасия Евгеньевна, голубушка!» — сказал Миронов. «Рад вас видеть! Прекрасно выглядите!» Бурцева поздоровалась с актерами. Приветливо и буднично, словно со своими университетскими приятелями. Представила им меня. Ответила на вопрос, как здоровье маменьки. Сообщила, что мы явились за кулисы не из праздного любопытства, а за автографами любимых актеров. Миронов снова улыбнулся, прижал к груди ладонь. «Анастасия Евгеньевна!» «Вы же знаете, для вас все, что угодно», — сказал он. «Хоть звезду с неба достанем». «Александр Анатольевич, Андрей Александрович, вы напишите пару слов для своей большой поклонницы?» — спросила Настя. «Без проблем», — заявил Ширвинд и махнул трубкой. Бурсова раскрыла сумку, вынула оттуда шариковую ручку. Взглянула на меня. Я заметил растерянность в ее взгляде. «Сережа, я блокнот не взяла». Я повернул голову. Увидел на стене, уже слегка пожелтевший от времени и от табачного дыма, плакат-афишу. Шагнул к нему, подцепил край плаката пальцем, резко дернул его. Оторвал от афиши клочок размером с две мои ладони. Протянул его Миронову. Андрей Александрович задумчиво взглянул на обрывок плаката. озадаченно хмыкнул. Взмахнул над клочком бумаги дымящейся сигареты, словно волшебной палочкой. Посмотрел сперва на меня, затем на Настю. Застенчиво улыбнулся. «Знаете, друзья, у меня есть идея получше», — сказал он. «Один момент, я сейчас вернусь». Миронов положил сигарету в стоявшую на узком подоконнике пепельницу и поспешил мимо меня по коридору. Ширвинд вынул изо рта трубку и отвлек Настю очередным вопросом. Он спросил, понравилось ли Бурцевой сегодняшнее представление. Настя закурила. С видом бывалого театрального критика перечислила только ей очевидные достоинства и недостатки сегодняшнего спектакля. Александр Анатольевич кивал головой, пыхтел табачным дымом. Поглядывал мимо моего левого плеча. Шаги Миронова я не услышал. Заметил радостное облегчение во взгляде Ширвинта. Александр Анатольевич уже несколько минут кивал в ответ на критические высказывания и похвалы Бурцевой. Настя замолчала, обернулась. Я последовал ее примеру. Тоже повернул голову. «Вот, нашел!» – заявил спешивший к нам Миронов. Андрей Александрович взмахнул черно белой фотографией формата 18 на 24 сантиметра. «Это фото с нашей репетиции», — сообщил он. «Мне его еще на прошлой неделе принесли. Так и не унес домой. Будто знал, что пригодится. Тут и я, и Саша. Мне кажется, это лучший материал для написания дружеского послания». Бурцева взмахнул руками. «Андрей Александрович!» — воскликнула она. «Гений! Он гений во всем!» «Вы гений — гений!» Миронов скромно опустил взгляд, взял из настенных рук ручку и сказал, «Мне написать импровизацию или вы продиктуете послание?» «Продиктую», — ответил я. Андрей Александрович перевел взгляд на меня. Его улыбка не угасла. Кивнул. «Говорите, Сергей», — сказал Миронов. «Только будьте добры, помедленнее. Я записываю». От театра сатиры до дома Бурцевых мы поехали на все той же «Черной Волге». Елизаров встретил нас после представления около главного входа в театр. По дороге мы с Настей обсуждали спектакль и встречу с известными актерами. Фото с автографами Настя не убрала в сумку, держала его в руках, даже когда курила. Машина свернула на Кутузовский проспект. Когда я сообщил Бурцевой, что утром уеду, Настя растерянно похлопала глазами. Сказала, что занятия в Мехмаш Ине начнутся только на следующей неделе и что у нас есть еще несколько дней. Но я и напомнил, что не задумывал в сентябре поездку в Москву. Заявил, что меня сейчас в Новосоветске дожидались родители. Рассказал, мы с отцом запланировали, что до конца сентября подлатаем крышу летней кухни и привезем на зиму уголь. Папа сам не справится. Но я думала... Я обещал, Настя. Красную площадь, Мавзолей Ленина, ГУМ, ЦУМ и прочие достопримечательности Москвы посмотрю в следующий раз. Если пригласишь в гости... «Сейчас на экскурсии нет времени». Я покачал головой. Посмотрел на влажно заблестевшие Насте на глаза. Сообщил. «Мой поезд отправится от платформы Павелецкого вокзала завтра в шесть утра». Бурцева заявила, что ждет меня в гости зимой во время каникул. Не только меня, но и всех наших. Сказала, что напишет Лене письмо и озвучит свое приглашение в нем. Мы с Настей болтали до полуночи. Пока Евгений Богданович в приказном порядке не завершил наши посиделки. Примерно в два часа ночи я снова слышал голоса Бурцевых в прихожей около двери в гостиную, где я спал. Евгений Богданович выпроводил меня из своей квартиры, когда его дочь еще не проснулась. В придачу к моей сумке, потяжелевшей от книг и пластинок, он вручил мне еще одну. От той пахло копченой колбасой. «Родителям отдашь», — приказал полковник КГБ. «Это им небольшой презент. Из Москвы». Я поблагодарил Бурцева. Попрощался с ним до зимы. В подъезде у двери меня встретил Елизаров. Лейтенант отконвоировал меня к машине. В салоне «Волги» он вручил мне белый конверт. «Оперативно», — похвалил я. Вынул из конверта одну единственную фотографию, форматом 10 на 15 сантиметров. Цветную. «Неплохо смотримся», — сказал я, — «как настоящая дружная семья». Елизаров усмехнулся, но промолчал. «В поезде я почти все время спал». Доехал до Новосоветска без приключений. Вместе с отцом починил крышу летней кухни. Как и обещал Насте. управились за субботу. Утром в понедельник 30 сентября я приехал в общежитие на мотоцикле с заминтованной рукой. Припарковал братца Чижика под ветвями клёна напротив окон общаги. Через час после моего возвращения в комнату ввалились героические борцы за урожай Кирилл и Артурчик. Прохоров поприветствовал меня, бросил сумку и поплелся с сигаретой в зубах на кухню. Кирилл на мой вопрос, что интересного расскажешь, малой, ответил. Расскажу, Серега, очень интересное. Теперь ты свою Котову не будешь видеть так же часто, как раньше.